Катаев, Поваляев, Крученых, Молотов, Топоров, Пельняк, Гвоздев, Цветков, Цветаева, Розов, Розанов, Пастернак, Вишневской, Яблочкина, Крон, Корнейчук, Заболотской, Луговской, Полевой, Степняк-Кравчинской, Степун, Носов, Лосков, броуман Ушинской, Лобачевской, Языков, Шейнин, Бородулин, Грудинина, Пузиков, Телешев, Хвостенко. В объятиях вампира, в объятиях дракона, в объятиях чужестранца, в гибельных объятиях, в объятиях страсти, огненные объятия.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 «Маринады и соления», «Художники-маринисты», «Маринетти-идеолог фашизма», «Инструментальный падеж в марийском языке». Клим Ворошилов, Клим Самгин, Иван Клима, «Климакс, что я должна знать?» К-ли, «Максимальная нагрузка в бетоностроении, расчеты и таблицы на правах диссертации». Чехов Чепчахов, чехахбили чух Чухчух самым маленьким, Анаис Нин, Нин Садур, Ниневия археологический сборник, Ниндзя в кровавом плаще, Папанин делать жизнь с кого? Евгений Гранде, Евгений Онегин, Евгений Примаков, Евгений Гуцала, Евгений Корудия расистов. Гамлет, принц датской. Ташкент — город хлебный, хлеб — имя существительное, урингой — земля юности, казадой птицы вешние, уругвай — древняя страна, кустанай — край степной, чесотка — болезнь грязных рук, гигиена ног в походе, нагин — пламенные революционеры, ноготки — новые сорта, гуталина — варенье, подрастает дружок, что надо знать о юноше, о полюциях. Руку товарищ, пошив брюк, старина четверонок, шире шаг, как сороконожка кашку варила. Квашень овощей в домашних условиях, Фолкнер, Федорина горе, Фиджи, классовая борьба, шах Шахнаме, Шекспир, Шукшин, Муму, на-на, шушу, рассказ о Ленине. Гагарин. Мы помним Юру татарский женский костюм, Бубулина — народная героиня Греции, Бабарыкин, Бабаевский, Чичибабин, Бибигон, Гоголь, Дадаисты — каталог выставки, Мимикрия, Урыб, Вивисекция, Тютюнник, Чевчавадзе, озеро Титикака.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 Во рту пересохло, ноги ослабли. Высоко поднял в руке свечу, в синеватый свет ее раздвигал тьму, плясал по полкам, по книжным корешкам, может, наверху? Платон, платин, платонов, плетение жинкових жакетов, плесецкий герман, плесецкая мая, плесеровка и гофре, плевна, путеводитель, пляски смерти —